Узел 7-3. Ночь с 4 на 5 марта 53 третьего года. — Вызвали, товарищ командир? — Да. Алексей, напряженно обводящий биноклем глухо-черный горизонт, оторвался от окуляров и с неудовольствием поглядел на светлое круглое пятно, лицо своего переводчика. — Вы так замерзли, товарищ Ли? — спросил он после секунды молчания. В эту конкретную минуту ему переводить ничего не требовалось. Но то, что Ли ушел вниз, было неправильно. В любой момент счет мог пойти на секунды. Это он и объяснил, не слишком стесняясь в выражениях и не особо заботясь об интонациях. — Да, замерз, усталый и даже, пожалуй, равнодушно ответил переводчик. Голос молодого офицера Алексею не понравился. Совсем. Неужели Ли на самом деле трус? В Йонг-Джине, под налетом вражеской авиации, так ему не показалось, но там это были мгновения. А поход боевого корабля, часы и часы ожидания чего-то неизвестного, такое может вынести не каждый. — И страшно. — в тонкий тайцу дополнил он. — Да, — подтвердил тот опять. Даже не задумавшись, и не постыдившись, Идет год змеи. Что? На этот раз Ли промолчал, и Алексей снова поднял бинокль, наклонившись вперед, и опираясь с грудью о поручень мостика. Полы куртки били его по бедрам, распахиваемые ветром, и холод действительно подобирал до самых костей. Для того, чтобы легко. Расходящийся над водой звук был тише, минный заградитель шел по обжигающе-холодному морю на таких оборотах дизеля, которые ненамного уступали понятию «полный ход». Но все равно опасность, что их именно услышат, была едва ли не сильнее, чем все остальные. К полуночи они прошли траверс скалы Сон-Ман. Первый из двух — Той, который погибший командир Минзага упорно называл Тебави. Вторую скалу Сонман британская карта отмечала как остров, хотя разница была небольшая. На гладком, отполированном ветром каменном лбу все равно не жило и не росло ничего, кроме нескольких кривых сосен, неизвестно как зацепившихся за него корнями. Того, что там обнаружится замаскированная батарея, способная продырявить кёнсан-намда даже просто крупным осколком одного из своих снарядов, Алексей не опасался с самого начала. И когда полночь ушла назад, порадовался за свое спокойствие хотя бы по этому поводу. Куда больше он думал о миноносцах и ткатерах, ждущих его впереди в ночной тьме. Корабль... Переданный особым приказом Комфлота КНДР и глав военсоветника ВМФ под его временное командование, капитан лейтенант Вдовый вел по 20-метровой изобате. Это было основной рабочей глубиной вражеских транспортов малого тоннажа, доставлявших людей и группы к языку линии фронта, вытянувшемуся на север вдоль побережья на несколько километров западней береговой черты. Хотелось надеяться, что подобная наглость поможет им быть принятыми за своих. Но одновременно она повышала шанс быть обнаруженным артиллерийским катером южнокорейцев или даже сразу американцев. Погода, вопреки его надеждам, ухудшилась не настолько, чтобы заставить укрыться в гаванях хотя бы даже водоплавающую мелочь. Увер. Я как-то не подумал, что вы сразу такое прикажете, а товарищ капитан сказал, продолжал бубнить что-то свое ли. Алексей Косов взглянул в его сторону, но в темноте это не возымело никакого эффекта, поэтому он просто сморщился и продолжил вести наблюдение. Сейчас они были где-то на милю севернее Траверза Сондонджилли, или сон джин -ни, как опять же говорили местные. Если забыть о том простом факте, что вообще все Восточное море контролировалось флотом США, то это были уже окончательно враждебные воды. Примерно на половине расстояния между пхобед джин -ни и сон джин -ни, достаточно условная, в этом месте линия фронта уходила в море, и хотя... Морская война шла полным ходом с севернее. Это не могло не чувствоваться. Да и весь этот год, который... — Слушайте, командир взвода Ли! — громким шепотом обратился к переводчику Алексей. Он не хотел, чтобы кто-то из матросов слышал его грубость второй раз подряд. А ближайший сигнальщик, также шаривший биноклем по горизонту, Абсолютно черному с восточной И иногда мелькающему дальними проблесками С западной стороны Находился в каком-то метре. — Вы слишком много говорите. Какой еще год? Что за бред? — Плохой год. Год змеи. Алексея снова поразило, Как китаец это сказал. Парня действительно трясло. И если видно это не было, — то чувствовалось отлично. — Это китайское, хотя и в Корее тоже принято. А вы разве не знаете? — Нет, — был вынужден ответить он. — Это какая-то сказка? — Не совсем, товарищ командир, но вам, наверное, можно думать и так. А я уже давно знаю, что... — Дубина, — подумал Алексей в очередной раз, — когда Ли снова трагически замолчал. — В театре тебе работать пожарным. — Меня убьют в год змеи, товарищ военсоветник, товарищ командир. Или сейчас, или через двенадцать лет. Но скорее сейчас. Я бы все равно не боялся, но море... Стиснув зубы, Алексей разглядывал второй раз подряд, мелькнувший далеко впереди справа проблеск. Цвет у него был блекло-оранжевый. Ни на ходовые огни, ни на маломощный сигнале прожектор не похоже. Поисковый тоже не подходит ни по интенсивности, ни по цвету. Вспышки выстрелов, звука он не расслышал, но мощный дизельный двигатель в глубине корабля издавал такое уверенное ракочащее «бу-бу-бу-бу», что можно было прослушать и морскую шестью шестюдюймовку, Не то что какую-нибудь сухопутную мелочь, вроде ведущего беспокоящий огонь миномета. Двигатель его корабля, своего и настоящего, не катера, а минного заградителя. Сумел, значит, дожить до такого. Вы, товарищ командир взвода Ли, напрасно. Алексей хотел сказать «порите чушь», но вовремя поймал себя на мысли что такая идиома для китайца — перебор. Поэтому закончил проще. Говорите ерунду. Да не то что ерунду, товарищ командир, я коммунист, но в такое я верю. Когда мой старший брат уходил в партизанский отряд, один старик из нашей деревни сказал ему, как и когда он погибнет, чтобы он не боялся заранее. Брат поблагодарил его, Попрощался со всеми нами и ушел. И что? спросил Алексей помимо собственной воли. Потом, уже после войны, с гоминдановцами. Спокойным голосом, в котором, однако, читалось нешуточное напряжение, продолжил переводчик. В общем, вернулся кто-то из его отряда и рассказал нам, что все так и случилось. Брат воевал, как и обещал, не боясь ничего. А потом погиб? Старик сказал ему, и месяц тоже. А мне, когда я уходил добровольцем, только год по нашему календарю. Хотя на самом деле он был не очень уверен. Шуисы или мусы. То есть этот будет год змеи или следующий. Он сказал, что ему почему-то трудно различить вкус. Настолько это будет в трудное время. — Вкус? Ну, это трудно перевести. Ли помолчал. — Вкус, цвет — это... Ведь не может же каждые двенадцать лет быть одно и то же. Поэтому по большому циклу считают. Будет это год воды или дерева. Или еще он может быть металлическим. Но это считаться хорошо. В общем, как ребенок, честное слово. Алексей даже и не подумал усмехнуться, хотя переводчик этого видеть все равно не мог. Хороший парень. Жалко, если он настолько остро предчувствует свою смерть. Подобно многим всерьез воевавшим людям его поколения, как такое бывает, Алексей знал. Даже на флоте, на катерах и надводных кораблях, на которых лейтенанту, потом старшему лейтенанту, а потом капитан-лейтенанту-вдовому, приходилось воевать. Он мог при желании припомнить 5-6 случаев, когда похожие слова говорили люди, которые совершенно точно не были ни трусами, ни даже просто верующими. У человека в руке неожиданно разваливается на части любимый, подаренный умершим уже отцом помазок. Он бледнеет лицом, перестает разговаривать с людьми, И на следующий день единственная, попавшая в отчаянно маневрирующий катер пулеметная очередь, выпущенная шальным мистер Шмитом, приходится точно в рубку. У офицера с полной грудью наград вдруг не идет в горло стакан водки, и через день или два везучий экипаж не возвращается из боевого похода. Да, такое бывает. «Год змеи, год бегемота, год бешеного тюленя!» «Мать его!» — с раздражением сказал он. «Шуйсы, муссы, ну как дети! Штаны на лямках, пистолеты на веревочке! Ты лучше наблюдение веди, если тебе заняться нечем. Матрос, как тебе там? Хы кто?» «Ли, переведи ему». Второй раз в его секторе белым мигает. «Какого черта он не смотрит никуда?» Вынесет нас к маяку коджин дэн или прямо к самому охот или вообще на контркурс какого-нибудь Таледа. Будете потом очень сильно удивляться. А почему так получилось? Перестань ныть и займись делом. Веди себя, как Алексей Осекса, осознав сгущение тени градусов на 15 левее их курса. На пределе видимости, но уже в его секторе. — Накаркал. — Право руля! — быстро скомандовал он. Ли, прервавший скороговорку перевода, тут же отрепетовал команду.